Часть вторая. Вечный закат. Глава 1 Новый путь. Долго лежать и рефлексировать мне никто не дал. Вовка запищал, сообщая о мокрых пеленках. Как причудливо, однако, могут сбываться наши мечты. Я ведь совсем недавно хотела заниматься ребенком исключительно сама, без всяких нянечек. Вот, теперь я занимаюсь им сама, и нянечек нет. Но жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Цель у меня есть, как минимум, вырваться из этого плена, как максимум решить, как и где жить дальше. И смысл жизни тоже есть. Мой сын, его счастье и судьба, вот он, самый главный и важный смысл жизни. Я встала с кровати, пусть усталость навалилась такая, что ноги подкашивались, и полезла под кровать. Там и правда обнаружился большой сундук, С трудом вытащив его, я отодвинула засовы, открыла крышку и не поверила глазам. В нем действительно лежали наши вещи, мои и пеленки Володи с вензелями и вышитыми гербами его рода, с тем самым золотокрылым. Я вытаскивала вещи одну за другой, и следующее открытие еще больше повергло меня в шок. На дне сундука лежали драгоценности принцессы. Я еще в первые дни при изучении комнаты на них наткнулась. Их оказалось немного. Несколько пар сережек, парочка изящных колье, несколько колец и массивный перстень. В местных камнях не разбиралась, так что, надев сережки, больше не заглядывала в шкатулку. И вот сейчас на дне сундука, как простые стекляшки, валялись те самые украшения в полном составе. Это что же получается? Дейс собрал мои вещи, Прихватив все необходимое и обувь, и сменное белье, и платье, и теплую одежду, да еще и украшения не забыл. Я наследствие позаботился. Я недоумевала лишь первые пару секунд, пока уставший и перегруженный мозг не сложил два и два. Необходимые вещи для побега, украшения, которые можно продать, кровавые следы, оставшиеся после того, как чародей сам провел меня по луже крови. Все это прямо указывало на то, что я. Сбежала, приготовилась к побегу, убила спящих женщин и как-то ушла. Как? Не удивлюсь, если и здесь наш похититель что-то придумал. Однако красиво меня подставили, очень грамотно. Заодно и со следа сбили, ведь никто не подумает, что я могла уйти морем. Сначала начнут прочесывать окрестности, теряя драгоценное время, так что у Дейса отличная фора». Вот тебе и милый добрый волшебник, рассказывающий сказки о своем мире и приносящий сладости. Я взяла чистые пеленки, из графина под большой чашей сполоснула малыша, перепеленала, перестелила пеленки в корзине. Теперь все придется делать самой и в одиночку. Если, конечно, Дэйс да не согласится стирать грязные вещи или хотя бы очищать их чарами. Интересно, как у нас обстоят дела с пресной водой и как долго нам плыть? Я задумалась о будущем, и это хороший признак. Отчаяние – страшнейшее, что может сейчас со мной случиться. А еще нужно постараться побольше отдыхать, используя каждую возможность. Интуиция подсказывала, что дальше будет только тяжелее. Но я справлюсь. Я взглянула на уснувшего сына. Мы справимся. Утро я встретила совсем разбитой. Голова болела, тело ломило, да и сна толком не получилось. Сколько раз я вскакивала, чтобы перепеленать ребенка, даже считать не стала. Вынужденное путешествие только началось, а сил у меня уже нет. К тому моменту, как нас почтил своим вниманием Дейс, я пребывала далеко не в лучшем расположении духа, но задвинула свои эмоции подальше. Разговор должен стать конструктивным. Слишком многое зависит от того, о чем мы сможем договориться. Доброе утро. Со знакомой мне приветливой улыбкой поздоровался чародей. Я чуть не скривилась, но сдержалась. Правда, улыбаться в ответ не стала. «Здравствуй». Я посмотрела на новый поднос с едой. Из того, что мужчина принес ночью, я съела только фрукты. Пусть и понимала, что питаться с учетом возросшей нагрузки мне стоит лучше. Только понимание, что организм выдаст обратно все, съеденное через силу, не позволяло притронуться даже к хлебу. Дэйс заметил почти нетронутую еду и неодобрительно покачал головой. Принесенный с собой под нос, он не церемонясь поставил мне на колени, всем своим видом показывая, что не уйдет, пока я не опустошу тарелки. «Ешь!» На корабле весьма неплохой кок. Он раньше работал в ресторане, но после какого-то конфликта был вынужден бежать и скрываться. Вот и устроился на корабль. Чародей взял низкую трехногую табуретку, поставил передо мной и сел». Теперь Дэйс смотрел на меня снизу вверх, пристально, внимательно и как-то грустно. «Очень сложно есть, когда на тебя смотрят, да еще в упор», — заметила я, но все же взяла ложку и начала есть густую наваристую кашу. А кок и вправду весьма искусный. «Я постарался собрать лучших, чтобы скрасить твое плавание», — с довольной улыбкой ответил Дэйс. «А я чуть не подавилась». Так говорит, будто мы всей семьей в путешествие уехали, добровольно и с песнями. «Я очень тебе благодарна за заботу и предусмотрительность», — выдавила я. «Раз уж ты такой заботливый, может, поможешь с решением проблемы грязных пеленок?» «Каким образом я могу помочь?» — удивился чародей. «Видимо, вариант постирать руками он даже не рассматривает. Можно их как-то чарами почистить?» Нет. Чары такого не позволяют, — уверенно ответил Дейс. Да и не для того они нужны, чтобы использовать при любых мелких бытовых трудностях. Знал бы он на деле, какая она, эта бытовая трудность, наверняка что-нибудь придумал. Тогда мне придется много стирать. А еще нужно место для сушки белья, — сразу обозначила мелкие бытовые трудности я. Ну и мыть ребенка в пресной воде. Про пресную воду не волнуйся а приснять воду я могу в любых количествах. И сушить белье можно чарами, но это на крайний случай. Как я сказал, силу нельзя растрачивать по пустякам, так что для начала могу обеспечить бочкой питьевой воды для ваших нужд. Тазом, мылом. Где развесить пеленки мы найдем. Корабль большой на ветру быстро высохнет. Я только вздохнула. Недалеко, однако, распространяется его забота. Я даже не помню, когда последний раз руками стирала. Разве что пятно замывать приходилось. «Скучать мне в плавании не придется». «А как долго нам вообще придется плыть?» «Как бы невзначай, поинтересовалась я». «Около месяца. Если повезет, за три недели доберемся». «Месяц?» Я чуть не вскочила, но вовремя вспомнила про поднос на коленях. «Нам придется целый месяц жить в крошечной каюте и вообще в таких тяжелых условиях?» «Почему тяжелых?» «Сейчас лучшее время для морских переходов. Середина лета, море спокойное, ветер попутный. И когда мы приплывем, погода должна стоять еще неплохая». Чародей был настолько искренен в своем удивлении, что я неожиданно успокоилась. Что взять с психофанатика? «Ты не забыл, что у нас на борту крошечный ребенок, которому нет и месяца?» — напомнила я. «Да, Яна, поверь, этот ребенок покрепче большинства взрослых», — улыбнулся собеседник. Ему путешествие точно не повредит, как и тебе, представительница древней крови великих чародеев. Я посмотрел на сопящего в корзине Вовку. Хочется надеяться, что он и правда достаточно крепкий и нормально перенесет плавание. И что я это испытание тоже нормально перенесу. «Можно свободно покидать каюту и гулять по кораблю. Вы не пленники, и обидеть вас никто не посмеет», — уверенно заявил мужчина, — А у меня перед глазами снова всплыли три женских трупа и лужи крови. Почему-то я не сомневалась, что чародей при малейшей угрозе скор на расправу и связываться с ним никто не станет. «Спасибо, Дейс. Я рада, что мы здесь в безопасности». По возможности, серьезно сказала я, пытаясь скрыть иронию. «Видимо, не получилось. Даяна, я понимаю, тебе сложно мне поверить и довериться. Но не сомневайся, я действую во благо». Пусть сейчас и может казаться иначе. Дейс наклонился ко мне и заглянул в глаза, как смотрит преданный пес на хозяина. От такого жеста мне стало совсем не по себе. Я сглотнула и решила перевести тему на что-то нейтральное. К тому же пара вопросов у меня имелась. Скажи, а может ли разум предыдущей хозяйки тела как-то на меня влиять? Мне порой кажется, что я меняюсь слишком резко и быстро. Да, «Ты так спрашиваешь, будто у нас каждый день души перемещают», — усмехнулся чародей. «Это сложнейшее, а главное запрещенное чародейство. Я о нем только слышал, а вот Лем где-то раскопал книгу с запрещенными ритуалами, откуда и узнал все подробности и способы его проведения». «Но, по твоим же словам, именно ты провел ритуал». Я внимательно смотрела на мужчину, чувствуя, что он темнит» потому что у главного чародея на это не было ни сил, ни нужных навыков. Он, скажем так, взял на себя техническую часть, чтение заклинаний и поддержание жизнеспособности практически умершего тела, а я вливал силу, работал с потоками, просеивал родственные души, выбирая наиболее подходящую, а потом и перемещал. Лем страховал и мог подхватить. Правда, без него я бы в тот раз не справился». Сходу не смог оценить сложность подобного заклинания. «А мое тело, — я сглотнула, — ты говорил, что сможешь вернуть меня домой через год. Но проживу ли я этот год? Будет ли мое тело жизнеспособным?» «Будет», — уверенно ответил чародей, — «связь полностью не перерублена. Она тонкой, но прочной ниткой соединяет твою душу и тело» не давая ему умереть или утратить жизненно важные навыки и функции. Именно поэтому вернуть обратно намного проще. Стоит вытащить твою душу из текущей оболочки тела, как она переместится к истинной владелице. Намного сложнее затащить тебя сюда снова, признался Лем. Но ведь ты был уверен, что все получится. А знаешь почему? — улыбнулся собеседник. — Потому что у тебя уже есть то, что тянет обратно в наш мир. Чародей взглянул на ребенка. «Тебе будет сложно уйти, так что, может, стоит настраиваться на окончательное переселение в Кирдарий?» «Остаться ради сына, чтобы смотреть, в кого вы его превращаете?» Я не хотела об этом говорить, но удержаться не смогла. «Нет, Даяна, оставаться стоит не только ради сына. Возле тебя может находиться кто-то еще кому-то небезразлично». Сказав это, Дейс... Шагнул к двери и уже выходя за порог обернулся и с прежней улыбкой добавил ⁇ и не бойся выходить гулять с Владимиром на палубу ⁇ Морской воздух очень полезен. Я сидела на кровати и понимала, что путешествие предстоит еще более непростое, чем я предполагала. О далеком будущем даже думать страшно. Но выйти становилось просто необходимо. Сидеть в каюте не было сил, хотелось воздуха и простора. А еще... Как бы странно это ни звучало, несмотря на заверения Дейса, а может, именно благодаря им, хотелось как можно меньше находиться наедине с чародеем, а побольше в местах людных, то бишь на палубе. Сейчас этот знакомый незнакомец пугал куда сильнее, чем толпы неизвестных матросов. И я взяла корзинку с самым ценным во всем мире, охапку пеленок и пошла искать обещанную бочку воды. Вода нашлась сразу. За дверью стояла бочка и таз с мылом». «Интересно. Здесь все такие оперативные или это чары? Впрочем, какая разница, если стирать мне придется руками?» Я отставила корзину, набрала воды в таз и принялась за стирку. Постирав и прополоскав пеленки, я взяла в руки корзину и стала примериваться к тазу с бельем. Он был достаточно большим и тяжелым, хоть волоком тащи. «Вам помочь?» — раздался незнакомый голос. Я обернулась, позади стоял молодой привлекательный мужчина лет 25-30. Судя по одежде, опрятному и ухоженному внешнему виду непростой матрос. А я не могла решиться. Принимать от кого-либо помощь почему-то оказалось страшно. Я медлила, пауза затягивалась. Не дождавшись моего ответа, мужчина подошел сам, взял таз и понес его дальше на палубу. Я молча пошла следом. «Вы уже решили, где развешивать белье?» Остановившись рядом с самой большой мачтой, поинтересовался он. «Нет, мне обещали натянуть где-нибудь веревку». Уточнять, кто именно пообещал, не стало. И так догадается, если не глупый. Мой нежданный благодетель кивнул и подозвал двух матросов, которые по его приказу спору натянули веревки и даже развесили белье. На этом все мужчины разошлись по делам, а я осталась стоять, глядя в спину уходящему человеку. «Подождите!» Я, прижимая к себе двумя руками корзину с сыном, бросилась за ним. «Спасибо большое, вы мне очень помогли», — искренне поблагодарила я. Биран Микаль, первый помощник капитана, всегда к вашим услугам». Улыбнулся мне мужчина, а я улыбнулась в ответ. Такая простая, но приятная вежливость после всех ужасов очень трогала. «Если будет нужна помощь...» Первый помощник понизил голос, давая понять, что это простиранное белье речь. «Обращайтесь». Моя каюта рядом с капитанской. Я кивнула, не решаясь сейчас больше ни о чем говорить. Пусть доверие к людям у меня оставалось все меньше, но если появится хоть бы небольшой шанс, я попытаюсь им воспользоваться. Интересно, знают ли моряки, кого они везут и в чьем похищении участвовали? Может, да и с преподнес им все совсем по другим соусам? Глупо надеяться на лучшее, Но если представится возможность избежать уготованной для Владимира участи, я сделаю для этого все. Вспомнились слова земной песни, как нельзя лучше, передающие мое положение и состояние. «В этом мире я гость непрошенный». Моя жизнь кончена. Что бы ни случилось дальше, она разделилась на до и после аварии и рождения ребенка. И как раньше, уже никогда не будет. Никогда и нигде а значит, я должна спасти того, кого еще можно спасти. Владимира из рода Златокрылых, моего мальчика, моего сына. И уже подходя к каюте, я поймала взгляд Дейса, наблюдающего за нами с кормы. И взгляд был такой пронизывающий и нехороший, что я невольно ускорила шаг, прошмыгнула в каюту и задвинула кованую железную щеколду. Привалившись к двери, сама Я прикрыла глаза, сделала несколько вдохов и выдохов. Понимание, что закрытая дверь не спасет от чародея, вытеснила те крупицы уверенности, которые удалось наскрести. Что бы там ни говорил этот благодетель и доброжелатель, именно он являлся моим главным врагом. Только как с ним бороться, я пока не представляла.